Брюнхельд — необычная девушка, она сама охотится с соколами, скачет, стреляет с седла, как угорский воин. Если к ней на службу попросится дева Волод, у нее ты ко двору придешься. Хочешь, чтобы я была тебе сватом, как Дунай у Кагана Аварского? Горыня улыбнулась, намекая на сказание, где Дунай, сватаясь за дочь Кагана для своего князя, чуть не перебил всех Авар, едва оставив на семена. «Ну, не так шумно!» — Амунд засмеялся. «Это дело очень важное и тайное, но я думаю, я могу тебе доверять». В последних его словах Гарыня уловила оттенок вопроса, и это заставило ее отбросить сомнения. «Ну еще бы, княже!» Она прямо взглянула в его темно-голубые глаза, будто налагая печать. Во взгляде Амунда, всегда твердым и уверенным, ей почудились затаенная печаль и надежда. И стало стыдно за свои сомнения. Амунд, хоть и князь, хоть и ростом четыре локтя, все же и человек. И мужчина, как все, он тоже хочет иметь любимую и любящую жену. А эта Брюнхельд красавица, все парни с этим согласны, кто был с князем в Киеве и видел ее. Заря золотая, а не девушка. Такую и без приворотных зелий можно полюбить без памяти. Даже у балбеса Фастера, когда он о ней говорил, делался мечтательный вид. Гарене немного дулось про себя, о ней это никто мечтать не станет. Но нет, этой обиде она воли не даст. Амунд к ней отнесся лучше, чем отец родной. Да он стал ей родным отцом. Столько добра она ни от кого другого во всю жизнь не видела и не увидит никогда. Дренги говорили, что поначалу он злился на Брюнхельд, когда понял, что она его опоила, но потом как-то ее простил, наверное, за красоту. Что поделать, за красоту многое прощается. Три лета за морем он о ней помнил, видно, и впрямь полюбил. И если ему нужна ее не помощь, разве может она отказать? Я поеду княже, — заверила она, будто очень горда поручением. Все сделаю, что надо, хоть за пазухой тебе эту деву привезу. — Ты? — Хавлот вытаращил глаза. — Вы с ума спрыгнули оба! — Он взглянул на князя. «Да ей там проходу не дадут, сбегутся, как на чудо морское!» «Мне, боярин, не привыкать», — скромно напомнила Гарыня. «Я когда сюда приехала, вы тоже?» Амунд захохотал, вспомнив тот день. К нему самому бужане привыкли. Он родился в Плеснецке, и у них у всех на глазах к 18 годам вырос до четырех локтей. Но когда на свете нашлась еще одна такая, да к тому же девка... Весь Плеснецк сбежал сосмотреть. Незадолго до этого Амунтов довел, и когда изгощение он вернулся с девушкой себе под стать, отысканной на самом краю земли Бужанской, по городу тут же пошел разговор, что князь Волот из окольного добыл себе невесту Волота. — Постой, ну надо же придумать, кем тебе назваться, — сказал Амунт. — Хельги же спросят, чьих ты откуда, почему оружником заделалась, где тебя выучили. Они же знать не должны, что ты от меня. А я... не задумалась. Если сказать, что я дея волынской земли лужской волости, весе волчий яр, а отец мой, ракетан, Аратой, спросят, кто же ее на отрока выучил, из чего она в Киев явилась, в такую даль. Примутся искать и впрямь разведают, как она из дома ушла и где последние три года обреталась. Нет, правду сказать, все погубить. Выдумать разве другого себе отца, какого на свете, и не было? Такая дева и ростом велика, и силою сильна, и оружна, только поляница удалая может быть, — хмыкнул Лундварь, самый старший и умный из амундовых телохранителей. «Про них сказания есть, нам бабка рассказывала», — подхватил Хавлот. «На тебя, Горынька, поглядеть, прямо из сказания и явилась». «А где волоты и поляницы живут?» — спросил Амунд. — На Светогоровых горах, — сказал Лундварь. — На горах Угорских, — добавил Хавлот, — потому как они света дневного боятся и днем хоронятся в пещерах глубоких. — Ты с троллями не перепутал, — усомнился князь. — Троли — это же йотуны? — Да. — Ну, — Хавлот показал на горыню, дескать, чем тебе не йотун? Амунд посмеялся, покрутил головой. Недруги звали Йотуном его самого. Зная об этом, он дал имя Йотун своему мечу-корлягу, который ковали для него на реке Рейн по особому заказу и который, как он был уверен, стал самым большим мечом на белом свете. Ну, пусть в пещерах. Вот бы она могла приехать верхом на волки и сказать, что она родом из темного леса мюрквит. Тогда ее в Киев не пустят. — заметил Ярни. — Приедь она к нам на волке. Мы бы ее к тебе ни за что не пустили. Да, Дренги? — А пусть она скажет, — Хавлот оживился, — что у нас гору горских, что весь род ее — волоты, а мать и сестры — поляницы. Волоты ведь не то что йотуны. Они злыми чарами не балуются. Волотов народ уважает. — Поверят? — Амунд с сомнением посмотрел на Шурина. — Поверят. Такое чудо своими глазами увидишь, во что хочешь — поверишь. Кто усомнится, того сами побьют. Ну, Амунд обернулся к Горыне. Хочешь быть из рода Волотов? Да про меня и не то уже говорили. Лучше от Святогора родиться, чем от мамонта подземельного. Тогда готовься в дорогу. Надо тебе до зимы в Киев попасть». Горыня угадывала в Амунде нетерпение любовной лихорадки. Зная, что еще очень нескоро сможет получить свою возлюбленную, он старался сделать хоть что-то, чтобы приблизить этот день. «Стало быть, зиму ей предстоит провести в Киеве». Об этом городе Горыня много слышала, но, к счастью, не бывала там. В дружину Амунда она попала последней зимой перед большим заморским походом, и Амунд не взял ее с собой, велел оставаться дома и учиться. Тогда она была этим недовольна, можно подумать, ратники-висяне чему-то учились перед походом. Но воля Амунда была высказана, и ее оставалось принять. Еще в самом начале он взял с нее клятву повиноваться ему, как сестра повинуется старшему брату. А он тогда еще не знал ее и хотел иметь прочную узду на случай, если нрав девы Волота окажется так же неудержим, как ее сила. Эти опасения не подтвердились. Горыня обладала стойкостью и упорством, но нравом была покладиста и ни с кем не искала ссоры, если ее не задевали. Теперь то, что она не ходила в поход и не показывалась в Киеве, оказалось ко благу. Ее там никто не знает, и ей нетрудно будет выдать себя за внучку Святогора или Трояна-пращура всего рода Великаньева. Уверенности ей нынче не занимать, не то что раньше. И это тоже благодаря Амунду. А уж когда она приедет в Киев, то на месте разберется, достойно это Брюнхельд, любви такого человека, как князь Плеснецкий, или от этой невесты его нужно спасать. Глава вторая Поселили горыню в девичьей избе, где обитали служанки, и с ними сама Брюнхельд. Та спала на резной лежанке, на пуховых постельниках и за шелковой занавеской. Для Горыни на ночь раскатали на полу два постельника, набитых пухом рогоза, а на день убрали, чтобы можно было пройти. «А она не с нами разве будет?» — посмеивались гриди и кивали на гридницу и дружинную избу. «Коли она тоже теперь в гридях должна с нами жить». Горыня и ухом не вела. Дуралей хоть и пытались ее поддеть — Тем не менее выражали согласие принять ее в свой круг. На лицах иных она читала сомнения. «Рост де вижу, а какова эта оружница будет в деле?» Но на этот вопрос они ответ скоро получат. Поутру она вышла на широкий двор, где упражнялись гриди, по-вчерашнему одетая отроком и в полном боевом облачении. Шлем, кольчуга, круглый щит, обшитый кожей. В руках у нее был увесистый вяз с женское запястье толщиной и в два локти длиной. Вчера уговорились на испытании не применять железо, хотя и этим вязом убить человека проще простого. «Давай, воевода, поединщика мне!» К огромной радости всего двора потребовала Горыня у Рандольва. «Чего время терять?» Гриди, челядь все более густой толпой смыкались вокруг. В ворота лезли кияни. Весь город успел облететь весть, что у князя появилась дева Волод. Сам Олег вышел на крыльцо с родичами и ближними боярами. За поединщиками дело у нас не станет, усмехнулся Рандальф. Кого выставим, княже? Самых лучших, кого имею. Олег тоже улыбнулся и показал на своих телохранителей, в одинаковых позах, скрестив руки на груди, стоявших перед крыльцом. Простого человека необходимость драться с кем-то из них могла бы смутить. Олеговые телохранители были на подбор одинакового высокого роста, не по плечу. Они и внешне были похожи, как родные братья. Светловолосые, со светлыми золотистыми бородками, с голубыми или серыми глазами, даже чертами лица они были схожи, так что на первый взгляд было сложно отличить одного от другого. Только внимательный глаз определил бы, что одни немного старше, другие немного моложе, но все от двадцати до тридцати лет. К тому же они походили и на самого Олега, из-за чего казались неким его продолжением. Быстро оглядев их, Горыня заметила разницу только в шрамах. У одного косая белая черта на щеке, у другого нос искривлен, у третьего бровь переломлена. И в выражении глаз. Одни глаза смотрели на нее с насмешкой, другие — с любопытством, третьи — оценивающие. Взгляд четвертых она не могла прочесть, он казался пустым, как серый лед. А тот, что стоял вторым слева, никакой тайны не скрывал. В этих серых глазах отражалась неприкрытая, вызывающая неприязнь. «Кто желает с девой потягаться?» — спросил Рандольф. Ответом были издевательские ухмылки, желания никто не выражал но никто бы и не отказался. «Пусть она сама выберет», — предложила Брюнхельд, явно желая подыграть Деве Волоту. «Только вслепую», — ответил ей красивый светловолосый отрок. Горыня видела его вчера и знала, что это Рагнар, младший сын Олега и сводный брат Брюнхельд. Пусть она как скади. Они закутают головы в плащи, чтобы видны были одни ноги, и пусть она выберет, какие ей больше понравятся». Дружина закатилась хохотом. Поединок еще не начался, а уже изрядно всех веселил. «Только если конунг не велит потом на ней жениться!» произнес один из телохранителей. По-славянски он говорил вполне свободно, но, как горы не ожидала, выговор выдал его заморское происхождение. «На ней сможет жениться только тот, кто сумеет ее одолеть», возразила Брюнхельд. «А пока еще никто из вас...» этого не смог, так что не спешите». «Пусть это будет Лютульф», — решил Олег. «Посмотрим заодно, как он себя покажет». Свей Лютульф, или Льотульф, как он сам произносил свое имя, был новым среди его телохранителей человеком, он приехал в Киев только минувшим летом из Хольмгарда и даже еще не понимал по-славянски». В телохранителя он попал, потому что их число нужно было восполнить, а только он один был для этого достаточно силен как боец и внешне схож с остальными, что у Олега было обязательным требованием. «Гак!» «Иди, древнескандинавский!» Товарищ хлопнул лютульва по спине и подтолкнул вперед. «Хон эст тин! Она твоя!» К горыни шагнул тот самый, что смотрел на нее отстраненно и беспощадно. Из всех шестерых это был, пожалуй, худший выбор. Может, он и правда, берсерк, мелькнуло у нее в голове. Такие глаза смотрят на противника так, будто он уже мертв, и этим подрывают его боевой дух. Но Горыня и до того слишком часто встречалась с такими попытками. Если бы она на них поддавалась, то сейчас была бы очень далеко от Киева. И в ответ на свирепый взгляд, говоривший «Я тебя уничтожу», она лишь двинула бровью и дернула плечом, отвечая уничтожил один такой. Варяг тем временем подготовился, надел шлем, взял щит, кто-то сунул ему в руку дубину на вроде Горыниной. Первые же шаги его выявили опытного бойца. Он двигался не прямо, а в перевалку, приседая и выламываясь, что напоминало пляску медведя на весновке Марагоны. Все его мускулистое тело ни мгновения не оставалось спокойным, а на лице застыло холодное враждебное выражение. Он то подступал ближе, то отшатывался, стараясь обмануть Горыню, делал выпад, будто намереваясь нанести удар, но тут же отскакивал в сторону. «Не бойся, дай уже ей!» — весело кричали отроки, но Лютульф, поскольку не понимал, то и не слушал. А Горыню эта медвежья пляска начинала злить. Варяк как будто издевался над ней, не удостаивая ее настоящей схватки и в то же время не давая от него отделаться. За последние три года она набралась умения и опыта, но никогда еще не встречалась с такой повадкой, вроде бы уклончивой, но смертоносной. Отчетливо Гары не понимала, стоит ей на миг зазеваться и. Вот лютольф снова подступил ближе, сделал ложный выпад и опять отшатнулся. Горыня быстро шагнула за ним следом и нанесла удар своей дубиной в голову справа налево. Этого коварный варяг только и ждал. Нырнув под дубину, он резко выбросил левую руку вперед и вверх, целя рантом щита, Горыня в подбородок. Зрители разом охнули, оценив опасность выпада. Недовольный тем, что его заставили драться с девкой, пусть и такой огромной, варяг попытался закончить поединок одним махом. Попади такой удар в цель, мог бы вышибить дух, а то и сломать челюсть. Среди возгласов слышались и недовольные. От тех, кто помнил, что это всего лишь испытание, и горыня, ничего дурного люту льву не сделавшая, не заслужила такого серьезного увечья. «Тин Скельмир!» «Вот ты мерзавец!» Незлобно, скорее удивленно, бормотнул тот варяг, что опасался женить бы. Против своих в дружине такой прием не применяют, и Лютульф тем самым обошелся с горыней, как с врагом. «Да что он творит?» — донес со скрыльца возмущенный голос Брюнхельд. Лютульф почти достиг цели. Горыня не успевала уклониться. Она лишь смогла прижать подбородок к груди и чуть откинуться назад, так что удар пришелся не прямо в лицо, а соскользнул на плечо. Кого другого сила удара все равно сбила бы с ног. Но Горыня устояла, только пошатнулась. Перед глазами вспыхнули белые искры. Рот наполнился медным вкусом крови. Щеку изнутри порвало о зубы. Но боль не заставила ее растеряться. Только разозлится нога до ползучего. «Ну, раз ты так!» Со всей силы она толкнула растянувшегося в длинном выпаде противника плоскостью собственного щита. Слишком понадеявшись на свой коварный удар, лютуль взорвался. От толчка в правую сторону тела его развернуло, он потерял равновесие, и тут Горыня без затей, но от души, приложила его вязом по шлему. Сверху вниз, как раз над ухом аж гул пошел, в железной поверхности появилась вмятина, а лютульф рухнул на колени, бестолково мотая головой. Он был оглушен и не мог продолжать бой. Хотела бы она, сейчас одним махом снесла бы ему голову с плеч. Тяжело дыша и сглатывая кровь во рту, Горыня отступила. Постепенно до слуха доходили ликующие крики. Теперь, когда она победила вопреки коварному опасному выпаду, зрители были на ее стороне. Вот! «Так! Вы видели? Видели?» — радостно вопила на крыльце Брюнхельд. «Так ему и надо!» Товарищи подняли Лютольва, сняли с него шлем и увели в угол двора, чтобы облить ему голову водой. Горыня стояла, опираясь на свою дубину, и ожидая, не прикажет ли князь дать ей еще поединщика. Может, даже двух. При испытании новичок в дружине должен выстоять против троих. И она такое испытание уже проходила. Совсем недавно, когда деревья стояли в золоте, и Амунд, князь Плеснецкий, вернулся домой после трехлетнего заморского похода. Первым Амунд выпустил на нее Берси, самого добродушного из шестерых своих телохранителей. В Плеснецке на горыню смотрели, как на кого-то вроде побочной княжеской сестры, и он был уверен, что никто из его людей не захочет причинить ей вреда. Но все же тревожился. Девка есть девка, хоть ростом в четыре локтя без малого. В Берсе, как и в его товарищах, было три с половиной локтя. Выглядела схватка волотов устрашающе. На что горы не способна, и князь, и его гриди толком не знали. Пока дядька Виберн обучал молодую великаншу на отрока, они были заморем, и насчет ее успехов им пришлось поверить на слово. На их глазах проходили только первые ее уроки. Когда ей дали самый тяжелый щит из толстых досок, в каждой дружине есть такой, называемый щит бессмертного, чтобы проверить, сумеет ли она отражать удары, то есть можно ли вообще выучить девку на утрока. То испытание она прошла, но в памяти князя и его гридей осталось едва умеющей прикрыть колени. Проверяя, насколько уверенно Горыня держит оружие, Берси стал теснить ее, наседал, пока не подошел слишком близко. Не выдумывая ничего особенного, Горыня взмахом ноги ударила его в щит, и Берси вылетел из круга, опрокидываясь на спину и рухнул на землю. Вопли и хохот взлетели над княжьим двором. Зрелище было красочное, особенно при том, что в кругу осталась девушка с длинной русой косой, свисающей из-под шлема и заткнутой сзади за пояс, чтобы не мешалась. Горыня тяжело дышала, не столько от усилий, сколько от волнения. За эти три года она прошла через множество учебных поединков, но сейчас на нее смотрел сам Амунд и его дружина, люди, что эти три года провели среди опасностей войны и много раз бывали на волосок от смерти. Им она должна была показать, на что способна. Быстрая победа над Берси казалась ей подвохом. «Давай ты!» — Амунд, улыбаясь краем рта, кивнул «Фастеру». Фастер был самым высоким из шестерых, но горы не уступал. Равных ей не имелось в земле Бужанской, кроме самого Амунда, который был еще на ладонь выше. Лицо у Фастера было вытянутое, с грубыми чертами, с которыми не вязались младенчески светлые волосы, и такие же светло-голубые глаза. Простодушие взгляд, граничащие с глуповатостью, придавало ему совсем невинный вид но, в свою очередь, не вязалась с огромным ростом, длинными конечностями, широкими плечами и бугристыми мускулами. На самом деле Фастер был не глуп, а всего лишь лишён воображения, что ему скажут, то он и сделает. К Горыне он с самого начала относился хорошо, девка величиной почти с самого князя, перед которым он преклонялся, ему казалось чудом, и он был рад, что привелось это чудо увидеть. Но дело есть дело, испытания для приёма в дружину — не пляски под березкой. Самым дружеским образом, ей улыбаясь, с правой стороны не хватало верхнего зуба. Фастер быстро нанес два верхних удара, отступил в бок и без передышки попытался достать горыню под колено. Времени спол вздоха, ногу она успела отдернуть, но ощутила, что такое настоящий боец, умелый и опытный. Совсем не та хватка, с какой она встречалась здесь, среди оставшихся в Плеснецке отроков. Даже самому дядьке Виберну, ее главному наставнику, было до этого далеко, и рост, и сила, и быстрота не та. Надо сосредоточиться. Дядька Виберн Горыней был доволен, и среди отроков, остававшихся с ним, ей к концу третьего лета соперников не находилось. Но сейчас, на втором поединке с княжьями-бережатыми, она поняла это испытание, не чета прежним. Эти парни ниже ее ростом, но здоровее и гораздо опытнее — Победит она едва ли и будет молодец, то есть молодица, если не сольет так же быстро, как ей слил Берси, не ожидавший, что она девка и правда чему-то научилась. Горыня и Фастер закружили по площадке, приглядываясь друг к другу. Вновь сошлись, обменялись ударами и разошлись. Горыня заставила себя успокоиться. Все же Фастер был ниже нее, и она, привычно глядя на него сверху вниз, напомнила себе «Я сильнее». «Я великанша!» А он просто лоб здоровый. «Фастер, пободрее!» Насмешливо крикнул Амунд, будто подзадоривал ленивых. «Не проснулся еще!» Тот ответил широкой улыбкой, которая придавала ему придурковатый вид. Но ошибся бы тот, кто этой придурковатости поверил бы. Он снова начал давить, быстро нанося верхние и нижние удары. Казалось, имеючи собственное его тело, ничего не весят. Так легко он с ними управлялся но вот удары оказывались очень даже весомыми. Горыня немного попятилась под этим напором, для решительной схватки ей приходилось раззадоривать себя, от природы, злобы и боевого ража в ней не было. Родись она обычной девкой, неполных трех локтей ростом, а не четырех, среди других она ничем бы и не выделялась. Бойцом ее сделал только исполинский рост и сила, которым в жизни обычных женщин применение не находилось. Помня, что нельзя все время защищаться, она сама решилась надавить. Широко замахнувшись, рубанула слева направо и тут же прыгнула вперед, толкая Фастера плоскостью щита. С лязгом столкнулись стальные умбоны, но Фастер легко ушел в сторону. Оказавшись сбоку от великанши, припал на колено и длинным выпадом зацепил горыню по левой голени. «Есть!» — чей-то выкрик с трудом пробился сквозь общий рев. Горыня отошла назад, недовольно хмурясь. В руках Фастера, как и у нее, был тупой меч, но в ушибленной ноге ощущалась дергающая боль. Не собираясь сдаваться, она ударила низом, нарочно в край Фастерова щита, чтобы тот слегка развернула, и тут же добавила верхний в голову. Сбила своим щитом ответный выпад и еще раз ударила в голову. Раздался звон, клинок коснулся шлема, и этот звон отдался в сердце Горыни ликованием «Есть!» но Фастер отскочил и вновь бросился на нее. Улыбка его еще держалась, но младенческие голубые глаза похолодели и оттого стали жуткими. Гарыню пронзил страх перед убийственной сущностью этого человека, то, что проступает, когда придурковатая улыбка перестает отвлекать внимание. Но, разозлившись уже на себя, она подавила этот страх. Она и сама страшная, она великанша, и этот придурок Фастер мелочь перед нею. Фастер тем временем крутанул обманный выпад и следующим ударом достал Горыню в бедро, но и сам получил под колено «Разойдись!» — крикнул Амунд. Он лучше обоих соперников видел растущую в них злость и опасался ее прорыва. Способности Фастера он хорошо знал, но мощь и ловкость Горыни тоже не обещали добра тому, кто сумеет ее раззадорить. Дядька Виберн и правда неплохо ее подучил за три года. Противники разошлись, оба тяжело дышали. «Хватит с вас!» — решил Амунд. «Будем считать ничья!» Фастер отошел к товарищам, снимая шлем, обернулся, вытирая ладонью мокрый лоб и волосы и осматриваясь, кто следующий. «Дай-ка!» Амунд вдруг протянул руки к его щиту и мечу. Фастер отдал, еще не понимая. Амон шагнул на площадку, где ждала горыня, как был, в кафтане и с непокрытой головой. «Ты что, княже, ты сам?» Под гул отроков выдохнула горыня. «Парням не совладать с тобою, как видно!» Амунд ухмыльнулся правой стороной рта. «Хоть я за нашу честь мужскую постою!» «Нет, нет, я не хочу!» — чуть не крикнула горыня, — но смолчала из привычки не противоречить князю. Сердце трепетало, мысли метались. Биться с Амундом она совсем не хотела. Он и выше нее на целую ладонь, и старше почти на десять лет, и опытнее. А главное, он же князь, в жилах его божественная мощь. Он настоящий волод! куда ей? В этот миг она опять ощутила себя той девкой, которая была три года назад. Врожденная сила и виберного наука сделали ее равной самым сильным из гридей, но равной князю Волоту стать невозможно. Однако Амунд ее мнения не спрашивал. Мяч Фастера в его руке казался маленьким, его собственные в дружине именовали веслом, и крутился легко, как прутик. Амунд двинулся на горыню, и она едва удержалась, чтобы не попятиться. На этого противника ей приходилось смотреть снизу вверх. И Амунд не собирался ее щадить. На Горыню обрушился град ударов. Щит трещал, едва не вываливаясь из окаменевших пальцев. Стиснув зубы, Горыня кое-как отбивалась и отступала вдоль площадки. Ничего другого она не могла поделать с этой живой горой, этой тучей, из которой сыпались молнии. Почти как в тот далекий день, когда Виберн, посмеиваясь, вручил ей щит бессмертного и сказал «отбивай». «Ноги береги, ноги!» — кричали ей Гриди и Фастер в том числе. «А что ноги? И так понятно, что ноги. Да поди их тут убереги!» Словно отвечая на эту мысль, тяжелый клинок стегнул ее по бедру чуть выше колена. Горыня не успела бросить щит вниз. Коротко звякнул шлем, еще один удар пропустила. Шипя или рыча сквозь стиснутые зубы, Горыня все же собралась с духом, поднырнула под очередной хлесткий удар — отведя его верхней кромкой щита, и в длинном выпаде ударила понизу. Но Амунд ловко поддернул ногу, шаг вперед, толчок щитом, горыня пошатнулась, и тут же меч хлестнул ее между лопаток, так что вышибло дух из груди. Как удержалась на ногах, сама не поняла, стояла, прижав руки к груди и силясь вдохнуть, продолжать бой никакой возможности, в глазах темно, в ушах шум. Слившиеся в громкий гул голоса и выкрики казались далеким шелестом леса. Когда Горыня наконец смогла оглядеться, Амунд, уже отдав фастору щит и меч, расстегнул кафтан и весело улыбался ей. «Ну вот!» — подойдя, он похлопал Горыню по плечу. «А вы говорили!» — он бегло глянул на толпу дружины. «Кто говорил, не выйдет из девки отрок. Подучили и вышел!» не хуже всякого другого, а то и получше иных. Подучится еще, опыта наберется, и хоть на Кагана Аварского ее пускай. Да, Горыня? Помня тот день, Горыня спокойно ждала, оглядывая одинаковые лица Олеговых бережатых. Сейчас на них отражалась одинаковая растерянность. Среди них не найдется равного Амунду Плеснецкому, а значит, нет такого, кто мог бы ее сокрушить и само спокойствие ее ожидания убедило Олега, что продолжать испытания, только подвергать своих лучших людей напрасному позору. «Довольно», — объявил он, — «я вижу, что Дева Волод не зря оружие носит. И вот что я тебе скажу. Если по нраву тебе у меня, то возьму тебя на службу. Буду пять гривен в год платить. Идет уговор. Идет, господин. Горыня наклонила голову. Сегодняшнее испытание было легче, но куда важнее прежнего. Успешно его пройдя, она выполнила первую часть своей задачи — попала ко двору Олега Киевского. Начиналась ее главная служба. Сказав, что оружие Горыня будет вручать Брюнхель, Трагнер пошутил, но об этом и правда вышел спор. Гарыня и без того вооружена была лучше, чем иные Олеговы гриди, но дело не в клинке, а в клятве. Когда князь нанимает на службу ратного человека, то сам вручает ему оружие, и тот клянется, если придам господина моего, то пусть сей меч меня и зарубит. Нет хуже проклятия, чем погибнуть от своего оружия. «Что ты будешь ей вручать?» — говорил молодой князь Предслав, Мараванин и муж Олеговой старшей дочери. «Она же из Волотов!» а волоты камнями и дубинами бьются, не мечами. Видел у нее кистень с каменным билом. Во! Он показал свой кулак. Самое ей по руке. А меч топор волоту не для их породы. «Давайте вручим ей стрелу», — предложила Брюнхельд. «Лук у нее есть, и вручать буду я». «С чего это ты?» Вся мужская часть семьи воззрилась на нее в удивлении. «Она же ко мне на службу поступает». «Пять гривен я ей буду платить», — напомнил Олег. «Ну, батюшка», — привычно взмолилась Брюнхельд, — «она будет со мной. Меня провожать, меня беречь. Я хочу, чтобы клятва ее связывала со мной. Тебе незачем. У тебя и так, вон, полсотни орлов». Горыня слушала этот спор, сидя на лавке, еще с левой гостевой стороны, и неприметно наблюдала за лицами своих новых хозяев. Княжеское оружие она получала. Всего месяц назад, после испытаний, Амонд принял ее клятву и вручил угорский однолезвенный меч. Самые именитые и удачливые воины носили корляги, но такое сокровище нужно еще заслужить особо или добыть. Ее верность уже была отдана Амунду, и именно его воля привела горыню в Киев. Она принесла бы клятву Олегу, та все равно не имела бы силы. Но если Брюнхельд настоит на своем, будет лучше. Амунду Гарыня собиралась служить, а у Брюнхельд была одна с ним воля. Вот у Олега совсем напротив. Такого не бывало, чтобы дева приносила клятву верности кому-то, кроме мужа. Внушала родичам Брюнхельд. Она ведь не в жены тебе, батюшка, идет. Брюнхельд фыркнула. А я дева! Мне девы служить могут, как улыби служили девы, когда она на девичь-горе жила. Какая же она дева, когда в портах и во всем мужском, возразил Рагнар. Даже имя у нее мужское. Стало быть, она все равно, что отрок. Вот уж истина, согласилась с ним мать княгиня Бронислава. Ходит! «Будто ей тут карачун каждый день, да деды каленые!» «Деды каленые» — одно из названий ряженых на праздник зимнего Солнца Ворота, позже святки. Один из немногих дней в году, когда надевать одежду другого пола не только разрешалось, но почти предписывалось обычаем. Княгиня встретила деву Волота без восторга и смотрела на нее нелюбезно. Венцеслава, старшая Олегова дочь, была так изумлена, что все не верила глазам. Она и промолвила слова, встревожившие Горыню. «Я думала, князь Плеснецкий, один такой на свете, а тут еще и девка». «Волотов на свете много», — ответил ей боярин избыгнев. «Может, и Амунд им сродни». «Что, девица? Амунд, князь Плеснецкий, тебе не сродни?» — спросил Предслав, впрочем, без задней мысли, шутки ради. Горыня притворилась, будто задумалась. — Нет у нас в родне таких. — Его матушке виднее, — посмеялся Предслав, — от Плеснецка до Угорских гор недалече. Больше они о сходстве горы ни сам ондом не говорили, но, как знать, не задумается ли кто-нибудь о возможной между ними связи. Однако решение в этом доме принимал Олег, и у домочадцев не водилось с ним спорить. Кроме Брюнхельд, но и та спорила, будто играла. Пожалуй, Олег, если и впрямь захочет, сумеет прижать и эту свою дочку, — думала Горыня. Брюнхельт, очевидно, тоже это знала, поэтому для нее и было важно добиться своего исподволь. Ее воля не ломала стену отцовской воли, подмывала и просачивалась, как вода. — Да ведь сколько есть преданий о девах-поляницах, — напомнила родичам Брюнхельт. Как ехал Витязь по чистую полю видит, впереди едет дева-поляница. Он ее палецей по голове бил, а она говорила, комарики кусают. А как разглядела Витязя, так взяла и за пазуху посадила. Позовите деда осляду, пусть он споет. Поляница не женщина, спорила с нею Винцеслава. Еще как женщина. Она ведь потом за того Витязя замуж выходит. Была такая поляница, златогорка. Она и сына родила сокольника. А у Святогора была жена, она. того, Перуна самого! Брюнхильд запнулась, прекрасно зная, что хочет сказать, но также зная, что девицы такие речи вести неприлично. Любовь с нею сотворить склонила. Пришел ей на помощь брат Рагнар. Вот! подхватила Брюнхельд. Как и ожидала Горыня, Брюнхельд в одиночку переспорила всех родичей. Когда отец склонен был принять ее сторону, возражения всех остальных делались лишь для разговора. Если у них всегда так, то надежда Амунда, что Брюнхельд уговорит-таки Олега принять его сватовство, вполне состоятельна. Сошлись на том, что Брюнхельд вручит горыне стрелу и будет пользоваться ее службой по своему усмотрению. Посмотреть на это действие собралось столько народа, что гридница оказалась битком набита. Явились и все олеговые гриди, и городские старейшины-бояре. Те и другие таращились на горыню с одинаковым любопытством. Но не в пример былым годам в этом любопытстве был оттенок почтения и опасения. Мельком оглядываясь и замечая эти взгляды, горыня осознавала, какой долгий путь прошла за последние три зимы дева волод, полностью вооруженная и умеющая с оружием обращаться. Это совсем не то, что нелепая долговязая девка, в которой даже плохонький парень-весняк видит лишь легкую добычу для насмешек. Дескать, одолжи-ка дергу свою, на реку собираемся, витрила требуется. Дерга — архаичный рот юбки, кусок ткани, обернутый вокруг бедер и закрепленный поясом. Или треснула у нас верия на воротах. Постой-ка денек вместо нее, пока батя новую вырубит. Верия столб, на который навешивают створку ворот. Теперь-то ей никто такого не скажет. Но теперь Горыню мало волновало, что о ней думают и что говорят. И это означало, что она и в душе изменилась не менее, чем внешне. Стрела оказалась непростая с хитрым узором из медные и серебряные проволоки, врезанной в железо. Такое оружие, привезенное от корлягов, носили князья и самые прославленные витязи. Князья заказывают такие стрелы, чтобы вешать на стену в дни перов, а не терять на поле битвы. Видно, Брюнхельд раздобыла эту красоту у отца или брата. «Я, горыня, волотова дочь, святогорова внучка», «Принимаю эту стрелу из рук госпожи моей, Брюнхельд стои славы, Олеговой дочери», — говорила она стоя перед княжеским престолом. Напротив нее стояла Брюнхельд, гордая, как улыбаясь из сказаний, у которой была своя дружина из двенадцати знатных дев. «Клянусь служить ей верно, о благе ее родить, как о своем, исполнять ее волю, а если нарушу слово, то пусть стрела сия поразит меня в самое сердце». Она приложила стрелу к олбу, к обоим глазам и к сердцу, как делают, когда клянутся на оружие. Брюнхельд отпила немного меда из серебряной чаши, передала Горыне, та тоже отпила. «Пей до дна», — негромко велела Брюнхельд. В два глотка Горыня расправилась с медом и замерла, глядя в чашу. На дне ее могучий орел расправил крылья, бережно сжимая в когтях бедра стройной женщины, одетой лишь в браслеты на руках и ногах, а в поднятой руке она держала какую-то крупную ягоду, поднося ее к клюву своего похитителя. — Это великан Тьяци уносит богиню Идун, — пояснила Брюнхельд. — Ты знаешь эту сагу? — Нет. Горыня, с трудом оторвав взгляд от чеканного рисунка, взглянула на нее. Глаза Брюнхельд горели, щеки разрумянились, она была полна воодушевления и тайного ликования. Я тебе расскажу, пообещала она. Но главное, горыня и сама поняла. Чаша была подарком Амунда, именно потому орел на щитке перстня, который он ей дал как тайный знак, в точности совпадал с изображением на дне чаши только ее орел был без женщины, и, судя по воодушевлению Брюнхельд, подарком этим она дорожила. В честь Девы Волота, принятой на службу, Олег устроил целый пир. Явился рослый дед Осляда, седой как лунь, с гуслями, и спел о Деве Полянице, которая на равных сражалась с могучим витязем Дунаем, а в стрельбе его далеко превосходила. Судя по тем взглядам, которые князь Киевский на горыню бросал, он был рад такому прибавлению к своим домочадцам. «Ни у кого нет, а у нас есть», — так с гордостью говорила Брюнхельд, и ее отец явно был с нею согласен. Любое чудо пришлось бы ему ко двору, лишь бы выделило его из ряда многочисленных князей и конунгов, разбросанных от греческого и хазарского морей до варяжского. Горыня понимала, что ее здесь ценят как диковину. Ну так что же, если она диковина и есть? Сотни взглядов не смущали Горыню, как не смущают они луну и звезды. Это в краю родном, в весе, волчий яр. В глазах родичей и соседей она была неудобным дивом, который они не знали, куда и девать. Только близ Амунда Горыня впервые в жизни ощутила, что нашла свое настоящее место — и три года трудилась, чтобы стать его достойной. «Теперь дадут боги, для ее силы найдется истинное применение», думала она спокойным и уверенным взглядом, окидывая пир в ее честь в греднице самого князя Киевского. «Нынче поедем на стрельбище», на второй день службы сказала утром Брюнхельд, пока сидела на лежанке, а челединка-зяблица расчесывала ей длинные золотистые волосы. Когда домочадцы закончили завтракать, Брюнхельд снова скрылась в девичьей, а потом вышла, уже не в обычном варяжском, а в угорском платье. Горыня, видавшая в плеснецке угров, удивилась. Уж очень золотистая Брюнхельд не походила на это чернокосое, смуглолицее племя. Тем не менее, на ней был наряд знатной угорской всадницы белый кафтан с тонкой отделкой золотистого шелка, порты, высокие расшитые сапоги с загнутыми носами, круглая шапочка на соболе, крытая золотистым шелком, и белый кожух на черной кунице, подпоясанный поясом золототканого шелка. Из-под шапки спускалась длинная золотистая коса. Стало понятнее, почему Брюнхельд не очень удивилась при виде девы, одетой отроком, Она привыкла к тому, что девы тоже иногда носят порты, а если их носят девы-угров, то чем хуже девы-волотов. Впрочем, настоящие угры на Олеговом дворе тоже были конюши и сокольничьи. Смуглолицей с длинными черными усами они носили по две-три косы, белые кафтаны с отворотами и ушастые островерхие шапки. Даже среди пестрого собрания Олеговой дружины угры бросались в глаза. «Это Елит!» — Брюнхельд показала Горыне на мужчину средних лет, державшего золотистую кобылу под богатым седлом. «Он мой сокольничий, а это Бокаш конюшей!» Брюнхельд показала на другого Угра, намного моложе, и тот широко улыбнулся Горыне, показывая крупные зубы. Темные глаза его весело блестели, но во взгляде таилось опасение. «Поехали вчетвером!» Впереди двое угров, потом Брюнхельд, последней горыня. Народ на Олеговой горе замирал на месте, привычно кланялся к нежне, скользнув взглядом по ней и уграм, зато таращился на горыню.